Глава 7. Предательство. «Что такое узкая стена?» «А ты как думаешь, монашек?» — хмыкнул Аблад, которому задал вопрос Антонен. Один из солдат сказал, «Камера, где ты сможешь устроиться с удобством, там ты научишься спать стоя». Подгоняемый их гнусными смешками, Антонен поспешил к дортуару. Настала непроглядная, сырая ночь. Свечи в доме Сияна ничего не освещали. В переходах неверный свет сочился еле-еле, стекая желтыми каплями вместе с воском и указывая дорогу тараканам. Таким Антонену показался и пустынный внутренний двор — дорогой тараканов. Бродившие по нему братья следовали маршруту, обозначенному бледными огоньками, такими же чахлами, как и их души. «Тараканы! Тараканы!» — повторял Антонен, — по пути к Дортуару, думая о своем товарище, и его глаза наполнялись слезами. Он проснулся на рассвете. Один из монахов принес его вещи и положил на землю перед ним. Он молча проводил его в главную часовню, где его ждал инквизитор в окружении облатов. Тот велел им выйти и остался наедине с Антоненом. Антонен не преклонил колен. «Я приказал отправить чернильные орехи», Купорос и перья в дубильню». Монах отчетливо слышал слова инквизитора, но до него не доходил их смысл. «В дубильню?» «Да, вместе с пергаментами. Ты все это погрудишь на своего осла и отправишься назад, в верфей». «А Робер?» Инквизитор не ответил. Антонент чувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Отныне от его покорности зависела жизнь Робера, Однако Антонен не мог сообразить, чего от него хочет инквизитор. Он был бессилен перед этим бесчувственным человеком, чудовищное тело которого не помещалось в кресле и который наблюдал за ним, как за насекомым, попавшим в ловушку. Ему хотелось бы увидеть, как инквизитору проткнут шею, как тому прокаженному из собора, но он усмирил свои страсти, как учил его приор Гийом, создав внутри себя пустое пространство». Ему не удалось избавиться от образа Робера, стоящего в узкой камере, и у него свело живот. «Я не понимаю», — наконец проговорил он почти беззвучно. «Должно быть, Гийом испытывает к вам большую привязанность, раз доверил вам такую важную миссию. А привязанность чаще всего взаимна». Антонен выдержал взгляд Инквизитора. «В поведении монаха, Чувствовалась отвага, редкая для столь юного создания, но инквизитор за долгие годы привык сталкиваться и с гордостью, и с отвагой. Он знал, что этот товар недолговечный. От пребывания в зловонной камере и молота палача он быстро портится. Сколько людей, исполненных высокого достоинства, после нескольких часов на дыбе ползали перед ним на коленях? Он предпочитал трусов, которые сразу отбрасывали смелость и благородство, ибо они на человеческой шкуре долго не держатся. Трусливые люди позволяли беречь силы и деньги. Ему не приходилось оплачивать услуги палача. По этой причине он был более снисходителен к трусам, нежели к храбрецам. — Ты знаешь, чего я хочу? — Антонен ничего не ответил. Инквизитор наклонился к нему. От него исходил запах мускуса. Полузакрытые, изумрудного цвета глаза приблизились к лицу молодого монаха, стараясь проникнуть ему в душу. «Я хочу знать, что он пишет!» Антонен, наконец, начал догадываться. «Брат Антонен, помешает ли тебе страх перед гиеной огненной солгать мне?» Изобразив на лице сомнение и не дожидаясь ответа, он продолжал. «Мне не верится, что страх попасть в ад не позволит тебе солгать!» а вот страх потерять брата Робера — да, вовсе не боязнь ада». «Ложь — это грех», — прошептал Антонен. «В грехах можно покаяться, брат Антонен. В этом их сила. Исповедь — броня греха. Она его защищает, охраняет, оправдывает. Кто поверит, что боязни согрешить достаточно, если грехи можно отпустить?» «Если бы ты дал мне честное слово, что не упустишь ни слова из труда приора, я поверил бы в твою искренность, потому что ты чист сердцем. Ты можешь подумать, что клятва обеспечит тебе мое доверие, однако по рукой твоей честности будет твой брат, который находится у меня в руках. Это лучше любых обещаний». «Нет необходимости. Молчи и слушай!» — резко оборвал его инквизитор. У меня в руках духовная жизнь твоего товарища. Суд никогда не приговаривает к смерти. Он предает осужденного в руки мирской власти государей. Виновных отправляет на костер земной мир, а не небесный, которому мы с тобой принадлежим. Тем не менее, я могу простить его или приговорить, и это зависит от тебя. Но если я его приговорю, а миряне проявят к нему милосердие, Я исторгну его душу из нашего ордена. Для всех братьев он станет никем. Тот, кто подаст ему милостыню, будет проклят. Тот, кто исцелит его, будет проклят. Тот, кто заговорит с ним, будет проклят. Он станет таким же, как тот прокаженный, которого ты видел вчера. И даже хуже. Он станет духовным прокаженным и будет молить стражников отправить его на костер». Его голос зазвучал еще жестче. Я хочу каждую неделю получать письмо с копией того, что тебе продиктует Приоргием. Хочу, чтобы ты ничего не упускал, ни одного слова, даже если тебе не все будет понятно. То, что я поручаю тебе, нелегкая работа. Но если ты выполнишь ее хорошо, это откроет тебе дорогу к высоким постам в нашем ордене. Я за этим прослежу. Но прежде всего, Это спасет жизнь нашего дорогого брата Робера. Он позвал Аблата, и тот передал Антонену его пожитки, а также мешок с хлебом и флягу воды. Инквизитор добавил к этому кожаную сумку заранее подготовленными полосами пергамента и перьями. «Каждое воскресенье, в час вечерник тебе будет приходить Аблат и забирать письма». Что мне сказать Приору, когда он спросит о Робере? что он заболел, и мы оставили его у себя, пока он не поправится. «Можно мне с ним повидаться, святой отец?» Инквизитор окинул молодого монаха с нисходительным взором и велел Облату проверить, в порядке ли багаж путешественника, а сам повернулся к Антонену и с сочувственным видом ответил. «Нет». Аблат подтолкнул монаха к двери. Бледный утренний свет уже проникал в часовню. Антонен бросил последний взгляд на следы коленей своих и Робера, все еще заметных на влажном земляном полу. Уже переступая порог, он услышал голос Инквизитора. «Брат Антонен!» Аблад остановился. Инквизитор встал, его тело, казалось, занимало весь хор. Он нацелил закованный в железо палец на монаха. «Если ты предашь меня, Антонен из Верфея, я переломаю каждую косточку твоему брату и скажу...» что это привет от тебя!» Потом, кивнув облату, приказал. «Проводи его!» Антонен отправился обратно в верфей по пути паломников. «Где теперь Робер? Сколько тревожных ночей ему предстоит пережить в тюремной камере? Какую судьбу ему уготовил инквизитор? Какие пытки ждут несчастного? Чего стоит друг, который не разделяет с тобой страданий? Легко клясться в дружбе, когда ты не сидишь в темнице?» «На что ты способен?» — эти вопросы задавал себе Антонен. «Принести в жертву доверие Приора и всех братьев, чтобы пройти до конца в одиночестве по пути предательства? Разве не всякое предательство оплачивается ценой души?» Паломники, направлявшиеся на юг, к Тулузе, при встрече с монахом обнажали головы, а тот шагал на север, в свой монастырь, и даже не видел их. Они шли на юг, а он на север возвращаясь из паломничества. Антонен шел один, повернувшись спиной к Ампостеле и к храму, не имевшему никакого отношения к святому Иакову. Одинокий паломник на пути апостола, которого никогда не прославляли, который не отпускал ни одного греха, единственный странник, шедший поклониться Иуде. «Где твой друг?» — спросил молодой кожевник. Заболел. Нагруженный веленью и чернильными орешками, Осел ждал его рядом с чанами, где вымачивались кожи. Мастер передал Антонену кожаный футляр с флаконами железного купороса. «Это будет самая прекрасная в мире книга», сказал он, сунув в руку Антонена небольшую медаль. Антонен повертел ее в пальцах. На одной стороне была выгравирована эмблема ордена, крест, увенчанный восьмиконечной звездой, символ святого Доминика. На оборотной стороне Было с трудом различимо большое готическое «э», которое явно пытались соскрести ножом. Молодой человек опустил руку на ладонь Антонена и сомкнул его пальцы вокруг медали. «Никому ее не показывай», — произнес он и вернулся назад к чанам. Антонен медленно тронулся в путь. У выхода из дубильни он встретил потаскушку. Та подалась было к нему, но остановилась, не приближаясь. Он ждал, что она посмотрит на него так же, как в первый раз — Но что-то с тех пор, наверное, изменилось. Она взглянула на него совершенно равнодушно и отвернулась. Он вышел на каменистую дорогу, ведущую к монастырю. На Тулузу тем временем обрушился проливной дождь. Антонен медленно двигался вперед, не стараясь уберечь от грязи облачения. Глядя себе под ноги, погруженный в раздумья, он позволил ослу вести его за собой. Он вспоминал слова рабера сказанные в подвале постоялого двора. «Девушки отворачиваются от нас не потому, что мы носим не ту одежду или недостаточно красивы. Девушки отворачиваются от нас, если мы стыдимся самих себя».